О солидарности. Но некоторые вещи, в отличие от тяги к науке, объяснить сложнее. Например, дружбу людей, совершенно разных по возрасту, культурной и языковой принадлежности. Как и откуда берется это взаимопонимание, это способность задавать друг другу правильные вопросы, это неудержимое желание шутить и смеяться, когда мы оказываемся вместе? Не знаю. Но еще один пример лабораторной солидарности, пожалуй, приведу. Не так давно, пару месяцев назад, случился у нас небольшой иммуногенетический конгресс. Причем очень удачно случился в Праге. Ехать никуда не надо, билеты покупать, чемоданы собирать, спонсоров искать. Все эти сложности оказываются вне поля зрения. О регистрации со скидкой и то беспокоиться не пришлось потому что конгресс устраивала дружественная нам лаборатория и в списке гостей мы были внесены еще до того, как окончательная программа мероприятия заняла свое место на сайте организаторов. Словом, все здорово. Приходи и слушай. Насыщайся новым, опровергай старое, наливайся по самые уши кофе, рассматривая постеры с цветными картинками и без зазрения совести пропуская те, на которых текст занимает более 50% пространства, ну или на худой конец дремли в углу аудитории, надеясь, что все доклады сами собой запишутся на подкорку. Как всякому лакомству, Конгрессу, разумеется, полагается вишенка на гору сливок, светский раут, который обычно устраивают либо в день открытия, либо в день закрытия мероприятия. Это блаженное время, когда принимающая сторона наконец может продемонстрировать широту души и уровень финансирования медицины в данном конкретном регионе. Помимо того, что именно во время раутов рождаются самые интересные совместные проекты и наводятся самые крепкие мосты, там еще всех присутствующих настоятельно и с размахом угощают вкусным и развлекают. Так что научный мир, чего уж там, Рауты любят и, и тусуются с удовольствием. Вот и в нашем случае последний день Конгресса закончился, и высокое собрание переместилось в банкетный зал. Вальяжные профессора, энергичные кандидаты и неоперившиеся студенты неторопливо перемещались с бокалами шампанского в руках и благостными улыбками на губах вокруг столов, жужжали по-английски, тихо смеялись и беззастенчиво хрустели жаренными креветочными хвостами. Среди этой вечерней светской идилии были и мы. — Так, я смотрю все здесь, — Дэнни обвел нас добрым взглядом. — Молодцы, и контакты налаживаете, и на ужине сэкономите. Кто узнает какие-нибудь сплетни интересные, не забудьте рассказать. Нет, Саша, под сплетнями я не подразумеваю, безусловно, ценную информацию о том, что, похоже, аллель де квечка 0302 связана с цели акцией крепкими узами. Совсем наоборот. Сплетни – это, например, информация о том, почему доцент Е не разговаривает с доцентом Т. Они что, опять не поделили гранты? Или жену доцента Е? Или все-таки гранты? В общем, приятного всем вечера, и не злоупотребляйте сливовицей, а то завтра физраствора не напасемся всем капать. С этой напутственной речью Дыни уже совсем было собрался покинуть нас, чтобы присоединиться к веселой компании болгарских коллег. Но потом оглянулся. — Так, а в лавке-то у нас кто остался? Я спрашиваю, дежурит кто? И взгляд его немедленно сделался грозным. Солнечный Л, кажется, пожал плечами доктор К. Точно, прищурился Дэни. Я его сегодня утром видел в зале. Он не забыл, что ему в четыре надо было быть в лаборатории. Сейчас позвоним на рабочий мобильник и узнаем. Доктор К набрал на своем мобильнике номер и передал трубку Дэни. Подлецы! взревела трубка. «Ой, что-то ты не туда попал», — сказал Дэнни, торопливо тыкая в кнопку «разъединить». Пока наш зав. отделением сверял номер, на телефон перезвонили. «Туда-туда», — сходу заявила трубка. «Предатели!» «Да нет, точно это солнечный Л. вмешался доктор К. «Правда, в последний раз он так орал, когда мы ему в ручку залили розовые чернила», а он ею новую кредитку подписал. Эл, что случилось?» Обратился он к трубке. «Вы забыли напомнить не про прием». Трубка сделала трагическую паузу. «Ни один из моих так называемых коллег не подошел и не сказал мне, а что, Эл, не собираешься ли ты сегодня вечером приятно провести время в нашей приятной компании?» Никто не предложил мне поискать подмену на дежурство. Чего искать-то все здесь? Неделикатно возразил трубки докторант В. Никто бы не согласился. Ах так! Эл, похоже, не на шутку разозлился. Я уже, между прочим, еду к вам. Как это едешь? звился Дэнни. Ты не можешь оставить лабораторию во время дежурства. А вдруг привезут экстренный материал? Трубка разразилась глухим дьявольским хохотом. «Я поймал в коридоре санитара, велел посторожить, пока не вернусь. Если привезут материал, велел делать все по инструкции. Дал ему наш талмут с методиками. Пусть зубрит матчасть. Будете знать, как бросать человека на произвол судьбы». И Л снова недобро засмеялся. «Эл!» Голос Дэни стал вкрадчивым и угрожающим. «Если ты здесь появишься, я тебя лично своими руками придушу, а потом уволю, потому что трупам зарплата не положена. Нет, придушу, уволю и сдам патологам, потому что трупы должны служить науке до последней клетки. Ты все понял?» «Бедный Л, наша лаборантка Ленка, Натура тонкая и нежная чуть не плакала от жалости к зафлабу. Ты потерпи там. Мы тебе завтра чего-нибудь вкусного принесем. Вокруг нас уже стали собираться любопытные. И то сказать, интересно же, стоит небольшая толпа над телефонной трубкой и на разные лады убеждает и увещевает, уговаривает. А Дэнни даже кулаком перед ней помахивает для острастки. Да ладно вам. Вдруг, резко погрустнев, заявляет Л. «Я пошутил. Я сижу в лаве, смотрю в окно. Там в оперзале кому-то аппендицит вырезают. Можете веселиться со спокойной душой». И в трубке раздались короткие гудки. «Ну вот», — Денни, сделанный веселостью, потер руки. «Теперь, когда мы точно знаем, что с дежурством все в порядке, мы можем веселиться со спокойной душой» как выразился наш героический коллега. При случае берите с него пример. Всем спасибо. Он вернул задумчивому доктору К. телефон и отбыл направление болгарских иммуногенетиков. Мы тоже разбрелись, но как-то нам не веселилось. И через 40 минут вдруг оказалось, что вся лаборатория, абсолютно трезвая, топчется у выхода не видно было только доктора к может он и правда общается чего человека с мероприятия срывать в самый разгар там вон даже креветки еще не кончились докторант в сожалеющим нежным взглядом окинул столы которые действительно не лишились еще и половины того роскошества что было выставлено на них в начале вечера ну ну Дэнни, да который знает доктора Ка дольше нас всех, снисходительно похлопал докторанта В по плечу. Еще пару минут подождем, потом отправим Сашу посмотреть, не нужна ли доктору Ка помощь от кого-нибудь отвязаться. Если он и застрял, то только потому, что кто-то пляшет у него на ушах. Через несколько минут я действительно оставила коллег и нырнула в толпу. Покружив по залу, И так и не заметив нигде долговязой фигуры доктора К, я случайно оказалась у выхода для персонала, за которым начинались кухни и прочие подсобные помещения. В дверях, как ни странно, стоял наш доктор К. С другой стороны толпилось человек 7-10 обслуживающего персонала. Все они сердечно прощались с доктором К. Перебрасывались с ним шутками одна официантка, кажется украдкой, утирала слезу. Доктор Каф в последний раз помахал рукой, закрывая дверь, повернулся ко мне и потряс большим пакетом, который держал в руках. «Вот». «Завел дружбу с местным трудолюбивым народцем», — пояснил он. «За что люблю Чехов? Так это за нашу исключительную доброту и чувство солидарности, когда дело касается еды и пива. Я им объяснил, что у нас коллега голодает. Они и подсобили, чем могли. Доктора К в нашей маленькой компании встретили как героя. Когда уже получив в гардеробе свои пальто, мы выходили из зала, позади грохнул оркестр. Начинались танцы. «Знаете, я чувствую себя золушкой, покидающей бал в самом разгаре», с сожалением сказал доктор К. «Может быть и так» но непрактичная девица там ботинок потеряла. — А ты уносишь полный пакет жареных креветок, — парировал Дэнни. — По-моему, совершенно понятно, кто из вас положительный герой. К тому же ее ждала впереди тыква и пара крыс, а тебя ждет вечер в окружении любимых коллег. Надо ли говорить, что дежурство солнечного Элл оказалось едва ли не самым веселым за время существования лаборатории, в которой мы и проболтались почти до утра. «Кстати, танцы тоже были».